Поместье Анатера я прибыла почти на рассвете. Счётчик местного времени показывал 4 часа утра. Счётчик топлива почти ноль. Счётчик пропущенных сообщений на сере зашкаливал. Флайт я оставила в лесу в зависшем состоянии. Спрыгнула на землю и почти сразу ощутила запах опасности. ее металлический привкус на губах. Эти территории не пустовали. И тут жила ярость, ярость, ярость, ярость. Деревья, содранной корой, следы от когтей. Ярость, которую выплеснули здесь, словно бесясь от бессилия. Как интересно. По лесу я прошла совершенно спокойно. Он был мертв. Ни хищников, ни птиц, ни насекомых, ни даже вездесущих мелких грызунов. Здесь не было ничего, звенящая пустота, которую, казалось, только подчеркивал шелест ветвей искалеченных деревьев. А вот само поместье не пустовало. Для того, чтобы проникнуть в него, пришлось миновать шестиметровую стену, первую из трех. Едва я перескочило препятствие, идти дальше желание почти пропало. Они превратили первую линию обороны в кладбище. Основательное ухоженное кладбище, оформленное даже с применением современных технологий. Над каждой могильной плитой тускло сияло изображение захороненного, И это заставляло осознать весь масштаб трагедии. Дети, старики, мужчины, женщины, даже домашние животные. Я шла мимо могилы, ощущая себя так, словно иду мимо чужих непрожитых жизней. И не могла понять, как же так. Да, Илонес — закрытая планета. Да, статус адмирала Вейнара сделал эту планету еще более закрытой от пристального внимания любой из самых развитых цивилизаций нашего времени. Сюда не совались ни Танарк, ни Гаэра, ни союз Алтари, ни даже выходцы из земли. Да, возможно, в таком режиме им удавалось сохранять массовые убийства в тайне. Но тут ключевое слово именно удавалось в прошедшем времени, потому что резня в поместье Анатера привлекла внимание того же генерала Эннекса. В остальном Илонес прекрасно справлялся с нападениями, и на откуп второй рассе отдавались переселенцы, точнее даже их женщины. А при нападении гибли те, кого никогда не жалко — наемники. В принципе, всех все устраивало до нападения на поместье Анатера. Он вырвал. Сказал, она бессердечная ей ни к чему. А сегодня он сказал, что вырвет мое, если я не убью того, у кого из-за тебя там тесно. Вспомнились мне слова Соина. Он и те другие не Сантанебрая. Я вспомнила просматриваемые записи. Особенности поведения невидимых демонов бросались в глаза сразу. Они убивали только мужчин с оружием в руках и похищали женщин. Все. Никакой массовой резни. Никаких повреждений городам. Ну, кроме коммуникации, никаких эксцессов. Ни изорванные в клочья коры деревьев. Ни уничтожения животных. Ничего такого, что случилось здесь. Все любопытнее и любопытнее. Я миновала кладбище, вскарабкалась на вторую стену и передумала спрыгивать вниз. Лазерную систему безопасности не заметил бы лишь новичок. Я также засекла сходу систему лучевого покрытия, расположенного сантиметров в десяти от земли. То есть замок был в настоящий момент обитаем и хорошо защищен, интересно. Я вернулась на кладбище, подобрала несколько сломанных веток, которые за стену из лесу перекинул ветер и, вновь забравшись на вторую стену, бросила их вниз. Реакция была предсказуема. Оглушительно взвылась сирена, десяток прожекторов мгновенно высветил место падения веток, в третьей стене открылась калитка и... И вышла бабка с Джишкой, как неожиданно. «Кто там, дохлый дерсен, к вам взад?» — крикнула она. Акцент астероидного братства невольно вызвал улыбку. «Боюсь не поместиться!» — крикнула я, полностью перейдя на язык пиратов. Бабка поправила платок и одновременно, словно... Невзначай перенастроила линзы. В следующий миг дуло Джишки было направлено мне в лоб. А я смотрю, гостеприимство ваше все, не удержалась от колкости. Старуха недвусмысленно передернула затвор второй Джишки, на этот раз повесомее. И охота вам, после стену восстанавливать. Это уже было даже забавно. Ладно, сдалась старуха, прыгай сюда, если разговор есть. Пить будешь? А почему бы и нет? Я спрыгнула вниз, вызвав вторую волну вытья сирены, от которой поморщились мы обе. Орала сирена немилосердно.